Глава пятая. Гостиница для почетных гостей. Машина резко затормозила и замерла. Слышно было, как «М» хлопнул дверцей, обошел машину. заскрипела штора. Глаза отвыкли от света, и Алиса зажмурилась. «Выходите! Только ко мне не приближайтесь, я в карантине!» Алиса спрыгнула на асфальт. За ней, громыхая ходулями и поддерживая одновременно шляпу, платье, корзиночку и сумку, выбрался Пашка. Машина стояла в пустом дворе с трех сторон окружённым трёхэтажным зданием. Окна были закрыты, и никто не подошёл к ним, чтобы поглядеть, кто же это приехал. Часть двора была завалена пустыми ящиками, бочками. Там же стояли небольшие, словно из детского сада, машины. М. Взбежал по маленьким ступенькам к низкой двери, открыл её. «Сюда, по одному». «Не хочу». Вдруг взвился Пашка. «Это куда вы нас привезли?» «В гостиницу для почетных гостей». «А почему с заднего хода?» «Парадная закрыта по случаю карантина», — сказал М. «Пошли», — сказала Алиса. «Не стоять же нам под дождем». Они поднялись по узкой лестнице на второй этаж и оказались в обыкновенном по размерам коридоре. М сразу показался маленьким и, видно, чувствовал себя неуютно. Он поспешил к одной из дверей и остановился перед нею. Тут Алиса заметила, как эта дверь устроена. У нее были две ручки, две замоченные скважины. Одна в полуметре от пола, вторая, как полагается, на уровне пояса. Алиса сообразила, почему это так. Ведь гостиница построена специально для приезжих, для высоких землян, пелагейцев и других галактических жителей, похожих на людей. Значит, им нужно открывать дверь верхней ручкой и вкладывать ключ в верхнюю замочную скважину. Но в гостинице есть дежурные, уборщицы, официанты, ростом по колено человеку. Для них и сделана вторая ручка и вторая замочная скважина. М. открыл ключом нижний замок, потом протянул лапку кверху. «Открывайте!» и отскочил в сторону. Алиса нажала на ручку, дверь отворилась. Она оказалась в самом обычном гостиничном номере. Не таком, правда, большом и удобном, как на Земле или на планете Пенелопа, но вполне привычном для человека, которому приходится немало летать по галактике. Главное, все предметы здесь были нормального размера. Номер двойной, кровати застелены. — Вы две женщины, — сказал М. — Вам будет тут удобно. И с этими словами он улизнул из комнаты, щелкнул замок. Алиса повернулась к двери и нажала ручку. Ручка повернулась, но дверь не открылась. Алиса присела на корточки повернула нижнюю ручку. То же самое. Гостей заперли. «Что вы наделали?» — крикнула Алиса. «Как же мы выйдем отсюда? А вам не нужно выходить!» — ответил приглушенный голос из-за двери. «Дверь в туалет справа. Как только придет какой-нибудь корабль, мы вас выпустим и отправим домой». «Мы же бережем вас от заразы. Карантин у нас, карантин!» М. захихикал, и все смолкло. «Вот тебе, бабушка, и отведали с кр сказал Пашка, садясь на кровать и отвязывая ходули. «Когда здесь будет корабль?» «Двадцать шестого», — сказала Алиса. «Через два дня. Никогда еще не сидел в тюрьме. Путаясь в длинном платье, которое волочилось за ним, как шлейф», Пашка подошел к Олесе и прошептал ей на ухо. «Нас могут подслушать. Говори шепотом. Давай готовиться к побегу. Но если у них в самом деле эпидемия, ты в это веришь? Сама не знаю. А я не верю. Обманывает нас этот м -м Мымра. Клянусь тебе, сам-то он здоровый. Почему те, с кем он советовался на космодроме, не вышли к нам? Может, они больны? Лежат на кроватках в диспетчерской?» Алиса пожала плечами. Наверное, Пашка прав. Но мало ли что бывает. Может, и в самом деле карантин. За окном, затянутым упругим пластиком, была улица. На другой стороне стояли в ряд несколько многоэтажных домов. В отличие от гостиницы, рассчитаны они были не на людей. Как раз на уровне со вторым этажом гостиницы был восьмой этаж Небоскрёва, а улица была пуста. «Кто же ухаживает за больными?» «Кто их лечит, кормит?» «Я уже немного проголодался», — сказал Пашка. «Нажми кнопку. Здесь есть пищедоставка». Но Пашка не успел отойти, как Алиса крикнула. «Скорей смотри». По улице бок, бок шли два человека в черной облегающей одежде и в шлемах, плотно обхвативших голову. Один из них держал в руке тяжелый боевой бластер. У второго оружие висело на ремне через плечо. Люди шли медленно, «Поглядывая по сторонам, я видел такого на космодроме, а ты мне не поверила», — прошептал Пашка. «Но что они здесь делают? Может, это медики?» Алиса не договорила, потому что сообразила, как нелепо медикам гулять по улице с бластерами. Улица снова опустела. «Ладно», — сказал Пашка, — «чем голову ломать, давай позавтракаем». Он подошел к стандартной нише, внутри которой в ряд тянулись кнопки с маленькими рисунками над ними и прикрытое заслонкой окошко выдачи. «Чего будешь?» — спросил Пашка. «А что здесь есть? Кефир, молоко, и яичница?» «Не знаю, из чего здесь молоко делают. Возьми мне гренки с вареньем и чай». «Исполняем», — сказал Пашка, нажимая кнопки. «А мне сосиски и кофе. Где они здесь вилки и ложки прячут?» «Сбоку погляди». Алиса все еще стояла у окна, ждала, не появится ли еще кто-нибудь на улице. Пашка возился у ниши, звенел ложками, укладывал их на столе. «Ну как твои сосиски?» — спросила Алиса. «Сейчас что-то запаздывают. Подозреваю, что ты и сосисок не дождешься. Почему? Если карантин, то некому на кухне работать». «Роботы не болеют», — отмахнулся Пашка. Но права оказалась Алиса. Пищедоставка работала, зеленый огонек горел а заслонка не открывалась, и стол был пуст. «Я с ума сойду», — сказал Пашка. «Мне без совершенно невозможно». «Попробуй что-нибудь другое», — сказала Алиса. «Например, печенье или вафли». Пашка принялся нажимать все кнопки подряд. Никакого результата. Алиса подошла к нему и нажала крайнюю красную кнопку «Вызов дежурного». Дежурный не ответил, но заслонка вдруг медленно поднялась, И вместо сосисок и чая на стол вылетела записка.